Глава 34. От Реджиуса. В последнее время у Реджиуса было отвратительное настроение. Только ему показалось, что между ним и истиной все разрешилось, и вот-вот наладится, как начали сгущаться тучи на горизонте. Вылазка Дроу прямо в деревню. Состояние Эрики. Вопросы к семье Алиант, на которые Мавра Алиант не отвечал просто игнорируя письмо. При этом Реджиусу доложили, что дочери он ответил. Долго старому ящеру увиливать не получится. Но как же это его молчание раздражало Реджиуса? Это вообще-то должен был быть его отпуск. Смена деятельности на простое преподавание. Рияна рядом, свидание по вечерам. Редкие отчеты от заместителя и никаких забот. Три раза ха. Его дракон рвался и давил, хотел как можно быстрее унести свое к себе в пещеру, любить и защищать. Он был уверен, что Риана уже принадлежит ему, просто не знает об этом. Чуть-чуть настойчивости и... В какой-то момент она уже почти сдалась ему, и дракон был уверен, что остановился Реджоуз зря. Но у Рианы в тот момент еще не было метки. Поняла бы она все про них наконец или запуталась бы еще больше? Реджус сдерживал дракона, понимая, что если он не решит сейчас намечающиеся проблемы, то они вырастут как снежный ком. В любом случае он возьмет свое, Ирина никуда от него не денется. Но сперва нужно было разобраться с тем, что задумали Дроу, что задумали Алиант и что творится в голове у его хорошенькой истины. А потом дать дракону волю. Ощущение грозы не проходило не зря. Реджиус не мог надолго покидать Академию, поэтому полагался на своих подчиненных из разведки. Но ему и в голову не могло прийти, что удара стоило ожидать так быстро и прямо за стенами. Риана прямо на его глазах достала артефакт запечатанным проклятием. И сработал он, видимо, от близости с магией Реджууса. Ведь магия Рины тонкая, безликая и бесцветная. Ее невозможно засечь артефакту. Заблокировать проклятие Реджуус не успел. Только отбросил подальше артефакт и уничтожил, оборвав поток магии. Но краткого мига воздействия хватило. Рина закричала от боли. Ее чувства эхом отозвались в его душе. Он знал, насколько ей плохо и больно. Возможно, у преступника на это и был расчет. Но в данный момент это было неважно. Реджу снял ее боль, перекинув на себя вместе с частью магии проклятия. Но на драконов любая магия действует гораздо меньше. Так что он точно справится. А вот насчет его истинной он был не уверен. Реджурс взял Риану на руки и проверил, как мог ее состояние. Дело было плохо. Магия проклятия въелась глубоко. И обычные целительские навыки стихийников могли уже не помочь. Действовать надо было быстро. Помня о том, что боль Рины не ушла полностью, он бережно но как можно быстрее направился к единственной, кто тут мог помочь. Он чувствовал, что место физической боли у его истинной занимает боль душевная. Ее душа разрывалась от несправедливости. Переживания и страх за жизнь Рианы смешались со злостью, переходящей в желание расправы. Кто бы это ни устроил. Даже если это был кто-то из такой важной для Рины семьи Алиант, они за это поплатятся». Как только его истину исцелят, он не будет сдерживаться. Реджиус практически снес с петель дверь во временный домик Эрики и шагнул внутрь.